Глава двадцать шестая. Веспер возвращается в покое очертания со спящим мечом в руках. Серебряные крылья овивают ее руки. Козленок скачет ей навстречу, с надеждой принюхиваясь к девочке. Самаэль занимает свое привычное место у левой стены, а очертание стоит у окна спиной к Веспер. «Тоска приближается!» Когда я смотрю на юг, то вижу, как играет на небе ее сущность. Вижу, как она сражается, чтобы здесь укрепиться. Она все еще очень далеко, чтобы разглядеть ее детально, но у меня появилась интересная мысль. Желаешь выслушать? Так как обе руки заняты оружием, она пытается протереть уставшие глаза плечом. Почему бы нет? Увидев тоску своими глазами и глазами Самоэля, я было изумлено ее странностью. Тоска показала мне, насколько мы изменились с тех пор, как оказались в этом мире. Если бы то я, которое прошло через разлом, увидела бы меня нынешнего, оно бы не узнало себя. Я вижу тоску и не могу ее понять, и чувствую страх». «Разве не такова была ваша реакция, когда вы увидели нас?» «Почему ты считаешь, что злость может ее остановить?» «Я думаю, что злость станет для нее чем-то вроде яда, каковым она является для моего народа. Вероятно, понадобится больше времени, чем потребовалось, чтобы убить моего господина, но в итоге тоска будет повержена». Музурпатор жил с этими ранами долгие годы. Другого пути нет. А если я это сделаю, то что получу взамен? очертания на мгновение замирает, а затем вновь оживает. Не понимаю, это не торги. Злость прибыла сюда именно для этого. Злость возможна, но если вы хотите послать злость против тоски, вам потребуюсь я. Да? Меч не желает попадать в руки кому-либо другому. Можно, конечно, попытаться, но это вряд ли кончится хорошо. Но ты точно так же, как и злость, хочешь остановить тоску. Почему ты торгуешься, если у тебя и так уже есть то, чего ты желаешь? Потому что нет никакого смысла идти против тоски, если мы не сможем улучшить порядок вещей в мире после победы над ней. Интересно, какова твоя цена? Я уничтожаю тоску, а вы отбираете новый горизонт у демагога. Соглашусь, демагог нас предал, а нам нужен новый дом, если тоска приблизится к рухнувшему дворцу. Лицо Веспер кривится в мрачной ухмылке. Вообще-то это не все. Говори. Отвоевав его, вы освобождаете людей, всех рабов. Где мой народ найдет новые оболочки, если у нас не будет рабов? «Не знаю. Может быть, мы сможем придумать какой-нибудь другой выход, но цена моя такова». Очертание склоняет голову. «Что думаешь, Самаэль?» «Я думаю, рабы умрут, если ты их освободишь». Веспер трясет головой. «Этого не хочу». «Они умрут от голода», — продолжает Самаэль, — «или попадут в рабство к кому-нибудь другому». «Тогда вам надо будет присмотреть за ними». Дать им еду, нормальную одежду и крышу над головой хотя бы до того момента, пока они не смогут сами позаботиться о себе. Челюсть очертания с щелчком встает на место. «И как долго, по-твоему, мы должны будем о них заботиться?» «Столько, сколько потребуется». «Хорошо, я согласна». — Самаэль возглавит наши силы и сместит демагога, заняв его место в качестве нашего законного короля. Он освободит твоих людей и позаботится о них. Ты же уничтожишь тоску, а затем вновь отнесешь злость на север как можно дальше отсюда. — Погоди-ка, — отвечает веспер Самаэль, ты этого хочешь? Раздается тихий шепот Самаэля. — Я хочу обратно к морю. То, чего он хочет, не имеет значения. Он был создан для этого. Но он не хочет управлять новым горизонтом, он мне сам сказал. Больше некому. А ты? Я? Да, ты тут управляла всем со смертью Зурпатора. Почему бы не продолжить? Я был усоздано для служения, а не для власти. Кем? Моим господином. Меч, потревоженный настроением в тут же начинает ворочаться. Напрягаются серебряные крылья, сдавливая ей руки и предотвращая ее дальнейшее раздражение. Она продолжает более спокойным тоном. «Как ты не понимаешь? Твой господин мертв. То, чего он хотел, неважно. Здесь нет ни узурпатора, ни семеры, чтобы решать все эти проблемы. Этим должны заниматься мы. Остальные инфернали бы тебе подчинились?» «Возможно». — Возможно, это не точно. Придется заставить их тебя слушать. — Я не узурпатор. — Самоэль подходит к нему. — Но ты не демагог. Дай им выбор, они поддержат тебя. — Они поддержат того, кто окажется сильнее. Очень по-людски оно поднимает руку. — Если у меня получится, мне понадобится Самоэль. Веспер пожимает плечами. — Почему ты спрашиваешь разрешение у меня? Потому что каким-то образом он теперь принадлежит тебе. У нее округляются глаза, и она вспоминает его клятву. Сир Самаэль, ты отправишься с очертанием на освобождение нового горизонта? Его согласию есть много причин. Во имя славы крылатого ока ради джема и таких же, как он, потому что это поможет очертанию, потому что он хочет увидеть падение Дибагога, и что важнее всего Потому что он этого хочет. Джем жует еду медленно. С одной стороны смакует, с другой помогает желудку ее переработать. Он сидит у подножия башни очертания, опираясь всем весом на стену, и смотрит на веспер Я поклялся, что никогда туда не вернусь. Мне жаль, но выбор нет, только если ты не хочешь пойти с нами. К разлому даже в Новом Горизонте не настолько плохо. «Вот именно. И мне кажется, ты там нужен». «О да, новому горизонту жизненно необходим еще один голодный род». Веспер хмурится. «Я не об этом. То есть, может быть, как раз об этом. Думаю, Самоэль попытается улучшить жизнь этих людей, но сомневаюсь, что он сможет их понять. Ему больше не требуется пища, а очертанию никогда и не требовалось. Не знаю, ощущают ли они боль так же, как и мы, или... не знаю. Просто дело в том, что ты там был и знаешь, каково это... — Да, это была пытка. И что? Я не вижу, как мои страдания кому-то помогут. Она берет его ладони в свои и сжимает. — Они будут напуганы. Ты сможешь их подбодрить. — Если им удастся захватить город? — Удастся. — Откуда ты знаешь? — Ниоткуда, но надо попытаться. Она отпускает его руки, но он продолжает удерживать ее ладони в своих. — Ты так юна. Как ты справляешься со всем этим? Она прыскает со смеху. «Спасибо. Ты правда так думаешь? Мне кажется, с того дня, как ушла из дома, я вообще ни с чем не справляюсь». Мысли тут же куда-то ее уносят. «Кажется, прошло уже так много времени. Ты когда-нибудь встречал жестокую судьбу?» «Нет. Это глава Вердигриса. Вот она точно знает, что делает. Хотела бы я быть как она или как отец?» Джем тянется к очередному куску, скрывая горечь, вызванную ее словами. «Расскажи мне об отце». Он тоже носил этот меч и меня, когда я была ребенком. Он принес нас обоих с далекого юга через море в сияющий град и по пути сражался с инферналями. Мой дядя вред говорит, что он помог многим людям. Некоторые все еще иногда шлют нам подарки. Но по нему никогда не скажешь, что он был героем, ведь большую часть времени он обычный человек, который почти не говорит и никуда меня не отпускает. То есть буквально. Даже когда я неподалеку, он постоянно за мной присматривает. Это раздражает. Ее взгляд снова фокусируется на Джемме. «Но без него я бы не смогла оказаться здесь, и всем все еще управлял бы узурпатор. О, солнце! Он, наверное, с ума сходит от беспокойства?» «Суть, по твоим словам, он крутой. Да, по крайней мере, был раньше. Но он не смог спасти всех, правда? Уверен, у него тоже бывали неудачи. «Думаю, да. Думаю, они бывают у каждого». Она снова сжимает его ладони и высвобождает свои. «Не знаю, как оно там все обернется, но я все хотела спросить, что ты планируешь делать, ну, знаешь, если мы оба останемся живы?» «А не рановато ли думать о будущем?» «Почему же рановато? То есть какой смысл во всем этом, если у нас нет того, на что надеяться?» «Что ж, в таком случае я бы хотел увидеть, что такое жизнь в Сияющем Граде». Носком она пинает камешек. «Я мало что знаю о жизни в самом городе, но могу показать тебе многочисленные поля и стада кос». «Мне бы этого хотелось. А козы вкусные?» Он видит выражение ее лица и хищно улыбается, обнажая мелкие зубы. «Я шучу». «Что ж», — произносит она, поднимаясь на ноги, — «мне пора». «Я не особо верю в семерых, но, надеюсь, они за тобой присмотрят». «И за тобой». Они поднимают руки в прощании, обмениваются слабыми улыбками расходятся. Она идет с Диадой на юг, а он отправляется с Самоэлем и армией Инферналии. Очень долго и с большим трудом они прокладывают себе путь через болото, но в итоге рухнувший дворец остается позади. К ногам прилипает зловонный ил, затвердевая по мере высыхания. Меч на плече Веспер сполз ниже обычного, обернув крыльями ее правое плечо и уткнувшись глазом ей в спину. Рядом горцует козленок, обкусывая еду из рук Веспер. Состояние диады постепенно ухудшается. При ходьбе она подволакивает левую ногу, а левая рука свисает сбоку. Практически беспрестанно она шепотом костерит себя, пытаясь не сбиться с шага. Перед ними по небу вьются странные туманы. Огромные дымовые змеи растягиваются и переплетаются наверху. Похожие на пальцы, они тянутся на север, пронзаемые солнечными лучами. Ближайшие уплотняются, когда их касается свет, застывая кристаллизованными ветвями превращаясь во все растущий лес из изумруда и сапфира. Странные деревья испаряются при свете дня, искажаются и истончаются, создавая укрытие для формирования новых туманов. При виде такого пейзажа они застывают на месте. «Это все тоска?» — спрашивает Веспер. Диада смотрит на то, как кристаллы укореняются в земле, как нависают над головой, так высоко, насколько хватает глаз, слева направо, сверху вниз. Она кривится. Удар прямо в сердце или мозг все равно должен ее убить. Какое сердце? Какой мозг? Слабые места есть у всех. Мы его найдем. Ты уверена? очертания думает, что меч станет чем-то вроде яда, но как капля яда может что-то сделать с этим? Меч хотел, чтобы мы пришли. У него есть план. Веспер пытается оглянуться через плечо, но видит только кончик рукояти. Мы знаем, что он хотел на юг, но мы так и не поняли, зачем. Нет, поняли, чтобы уничтожить тоску и запечатать разлом. Нет, это то, чего хотел Дженнер, то, что предполагала я, но что, если это не так? Что, если есть иная цель? Диаду это не убеждает. Какая еще может быть цель? Умереть. Они идут дальше, ближайшие деревья теперь менее чем в 30 метрах. Туманы вихрятся перед ними, невзирая на ветер и сияя на солнце. Диада теряет сосредоточенность, отвлекаясь на что-то, напоминающее ей узоры в воздухе. Осознавая, что замедлилась, Гармоната пытается нагнать спутников и внезапно обнаруживает, что бежать теперь легче, как будто спускаешься с холма. Но Веспер все равно остается впереди, ускоряясь чуть больше. дяда что-то слышит, но не может разобрать. «Что ты только что сказала?» Вэспер и Козленок оглядываются назад. «Я ничего не говорила». «Хм, я подумаю что сказала». «И что же я, по-твоему, сказала?» «Неважно». Вэспер глядит на нее снова, и дяда продолжает, повысив голос. «Я подумала, ты меня зовешь». Она добавляет, что ты еще себе под нос. Слишком тихо, чтобы веспер ее поняла и продолжает. «Вряд ли меч захотел попасть сюда, чтобы умереть». «Почему нет?» «Потому что семеро умереть не могут». Гамма же умерла? Нет, она жива в этом мече. Лишь ее часть. Разве этого недостаточно? Это ты мне скажи, Веспер ойкает, осознав, что сказала. Извини, я не специально. Нет, специально. Она пристально смотрит на Веспер, ожидая, что та возразит. Она не возражает. Я все еще чувствую ее, веришь? Разумеется, ее нет. Я все еще ее чувствую, веришь? Разумеется, ее нет. Я знаю, что ее нет, но чувствую, что моя вторая половина рядом, как было всегда. Ее голос звучит у меня в голове даже громче, чем тогда, когда мы были вместе. Хотела бы я, чтобы она заткнулась и оставила меня в покое. Она прямо сейчас говорит со мной, и знаешь, что она говорит? Она говорит мне прекратить жалеть себя. Говорит прекратить докучать тебе ерундой и сосредоточиться на миссии. Я и сама этого хочу. То, что мы находимся в этом оскверненном месте, действительно помогает. Когда нам грозит опасность, я думаю, яснее. Это все тренировки. Я не переживаю насчет того, в ладу ли я со своей половиной, потому что я в ладу. Иначе никак. Мечу нужна ты, потому что ты его сюда принесла. А тебе нужна я, чтобы тебя защищать. Чаще всего это срабатывает. Так что, как видишь, мне приходится поверить в то, что меч сможет жить дальше без гаммы. Потому что если у него есть надежда, тогда надежда есть и у меня. Наступает пауза. Веспер молча во все глаза смотрит на нее. Нечего сказать, это кажется впервые. Девочка останавливается и закусывает губу. Диада, куда ты показываешь? Показываю. Она смотрит на себя и понимает, что ее левая рука поднята, пальцы растопыренные, слегка дрожат, будто флаг при сильном ветре. Пока она пытается понять, что происходит, ее левая нога движется сама по себе, утягивая Диаду за собой. Немые ветра обдувают им спины. Невидимые руки тащат и толкают, утягивая в сторону деревьев. Веспер хватает Диаду за правую руку, пытаясь удержать. Теперь она и сама чувствует давление, сбивающее ее центр тяжести, смещая его вперед. Козленок издает протяжное бе -е -е", поворачивается и убегает. Копыта непрерывно взбивают грязь, но эти лихорадочные метания лишь замедляют неизбежные, и всех троих неудержимо утягивает к кристаллическим деревьям. Веспер отклоняется назад, пытаясь ухватиться за что-то еще. Маленькие камешки царапают пальцы, забиваются под ногти и выскальзывают, когда она пытается за них схватиться. Потеряв остатки гордости, она кричит, зовя на помощь. Козленок присоединяется. Глаз реагирует на звук. Они проезжают мимо пограничных деревьев. Диада скользит быстрее, ее левая рука вытягивается несколько сильнее, чем заложена природой, а запястье удлиняется. Теперь кричат уже все втроем. Глаз открывается, крылья с щелчком расправляются. Они ловят эти странные потоки воздуха и поднимаются вместе с ними, а меч высвобождается из ножен. Раздается громоподобный звук, и тяга прекращается, а враждебные ветра огибают их, как река огибает камни. Они падают по-разному. Веспер на спину, козленок на живот, диада на бок. Через мгновение меч со звоном падает рядом. Его глаз бегает из стороны в сторону, отслеживая потоки чужой сущности и все более округляясь от того, что видит. Какое-то время они лежат, жадно глотая воздух. Веспер садится и тянется к мечу, дотрагивается до одного из крыльев. Козленок оглядывается. Вокруг них странные деревья и еще более странная атмосфера. Трудно сказать, в какой стране дом. Блея он запрыгивает на колени к Веспер и дрожа зарывается в нее головой. Она по привычке успокаивающе гладит его свободной рукой. Со всех сторон курится разноцветный дым, обрисовывая границы невидимого купола, а меч подает голос. От вибраций содрогаются ближайшие деревья, трясутся кристаллические ветви, пытаясь выгнуться подальше. «Спасибо», — произносит Веспер. Но меч не слышит ее голоса, он смотрит в другую сторону, напряженно расправив крылья. Девочка поворачивается к Диаде. Не знаю, как долго меч сможет это сдерживать. Диада с подозрением изучает свою левую руку, осматривая ее со всех сторон. «Ты это видела? Ты видела, как она вытянулась?» «Нет», — она повышает голос, — «я не сумасшедшая, я это видела». «Я не говорил, что ты сумасшедшая». «Говорила, ты всегда это говоришь, что я сумасшедшая, недостойная, что я всех замедляю. Ты думаешь, что я не слышу, но это не так». «Диада, за кого ты меня принимаешь?» За забралом ее взгляды не прочитать. «Ты, ты... Ох, Веспер, помоги мне. Оно забрало мою руку и ногу». Она протягивает левую руку. «Они больше мне не принадлежат, я не могу их контролировать». Веспер чувствует, что козленок еще глубже зарывается в ее колени. Чувствует, как меч, защищаясь, гудит под пальцами. Голова тяжелеет, как перед бурей. Купол над ней, поддаваясь давлению, начинает сдаваться. дяда ползет ближе к Веспер. Отрежь ее, как это сделали с жестокой судьбой. И ногу тоже. Я должна очиститься, мечу это под силу. Не могу. Ты должна. Я не рыцарь. Это неважно Я боюсь. Давай же. Она делает глубокий вдох и хватает рукоять. Меч кажется легким, будто он сам по своей воле лег ей в руку. Глаз поднимается на уровень ее глаз. Она видит в нем страх, отражающий ее собственный страх, и перехватывает рукоять еще крепче. Крылья бережно тянутся к ней и прикрывают ей взор. Но она по-прежнему все видит. С точки зрения меча мир выглядит совсем иначе. Вокруг них вихрятся облака с кольцами зубов, острыми кругами, за которыми туннель в пустоту. Не ничто, а скорее ненасытная дыра, требующая наполнения. Деревья остаются такими же. Меч не видит их цвета, их поверхность питается светом, жадно его всасывает. В ответ деревья выдыхают еще больше облаков пустой голодной сущности. И все вместе, все это бесконечное отчаяние является единым целым, рождающим живое, всевозрастающее ощущение потери, влекомое черной нуждой. Веспер чувствует ужас, но не отвращение, страх, но не гнев. Меч, отдавая все свои силы на то, чтобы удержать тоску, похоже застрял между желанием атаковать и отчаянием. Всей его мощи и близко не хватает. Купол вновь проседает. Диада преклоняет колени, для равновесия опираясь на правую руку. Левую она напряженно пытается держать прямо, перед лицом Веспер. «Умоляю, проведи ритуал милосердия». Пока она говорит, глаз обращает взгляд вниз, и Веспер видит истинное обличие Диады. Колеблется ее сущность, наполовину оформленная, от оборванных краев отделяются полосы. Веспер видит убийственное по своей силе одиночество, и оно растекается. Слабее всего сущность на левой стороне, где плохо выраженные очертания левой руки пытаются отделиться от тела. Веспер понимает, это поиск утраченной половины, с которой она пытается воссоединиться. Тоска тоже это видит. Впервые со своего появления в этом мире она видит себе подобное, что-то, что может положить конец ее жуткому одиночеству. Тоска пытается дотронуться, забрать, но злость ее сдерживает. Веспер заносит меч. Тени у границ купола отшатываются, Диада собирается с духом и, готовая, протягивает руку. Но вместо того, чтобы нанести удар, Веспер поворачивается на месте, желая еще раз глянуть, еще раз обдумать, способна ли она на то, что ей только что пришло в голову. «Диада, мне нужно, чтобы ты кое-что для меня сделала». «Что? Нет, отрежь мне руку, сейчас же!» Девочка добавляет в голос Стали. во имя ими, поднимись!» Вскривившись, Диада повинуется. «Подойди к краю купола». Подчиняясь, она спрашивает, зачем. «Затем, что это нужно Империи». Купол снова колеблется, его защита слегка касается Диады, и часть ее тела выходит за пределы купола. Реакция наступает незамедлительно. Фигуры стремительно несутся к ней, и часть ее сущности им отвечает. Собранный из кусочков серебряный призрак, окутывающий ее руку, взлетает, утягивая за собой и физическую конечность. Диада пытается отступить, но Веспер качает головой. Под забралом текут слезы, искажая черты лица. Из диады и из тоски вытекает сущность. Великая пустота тянется к малому одиночеству, соприкасаясь и переплетаясь с ним. Ее окутывают завитки дыма, подобные бескостным пальцам гигантской руки, кружатся, затуманивают ее, будто пробуя гармонату на вкус. Края души Диады испаряются, будто тоненькая струйка дыма, стремящаяся к буре. Она хватает ртом воздух. Она ушла. Кто? Я. Она. Она ушла. Веспер видит эфирные челюсти, облепившие Диаду. Но в этом нет никакой агрессии, они не кусают, а аккуратно создают связь. Я ее чувствую, тоску, она зовет. «Да», — тихо отвечает Веспер, — «она огромная, ей грустно, так грустно, так одиноко, она хочет, чтобы я осталась с ней. Ты должна мне помочь, я не думаю, что смогу долго сопротивляться». «Ты ей нужна, если она тебя получит, то, думаю, прекратит расти». С усилием Диада поворачивает голову. «Что ты сказала?» «Я говорю, что мне не победить тоску, но ты...» «Нет, я скорее умру, чем стану инферналем». «Я знаю», — Веспер подносит меч к груди. «Прости». Купол сужается и теперь закрывает только девочку, выталкивая Диаду. Ничем не останавливаемая, тоска окутывает Диаду, сводя на нет любое сопротивление, пока не добирается до сердцевины. Доцарящие да в ней нужды снова соединиться, снова найтись. Именно ее тоска и поднимает в небо, подобно трофею. Туманы удовлетворенно расходятся, затем рассеиваются. На мгновение тело Диады начинает вытягиваться к югу, завитки дыма удлиняются вместе с ней. Затем и она, и дым исчезают. Неожиданно ярко светит солнце, мир восстанавливает порядок, забирая то, что принадлежит ему по праву, сжигая оставшиеся после тоски завихрения. Веспер падает на колени, прижимая меч к себе. Сжав глаза, она в отчаянии воет, меч подхватывает звук, отражая и распространяя его все дальше. Вокруг нее дрожат деревья, кристальные глыбы скалываются с хрупких ветвей, дымясь на враждебном воздухе. Постепенно звук умирает, и остается лишь тихий плач одинокой девочки. Вскоре и он затихает. Меч ждал уже достаточно долго. Он начинает действовать. Вяло бьет крыльями, поднимая вэспер на ноги. Она открывает глаза. Теперь, когда туман исчез, пейзаж меняется. С камней содрана растительность. Теперь они идеально чистые, гладкие, круглые. И все сияет. От обыкновенных камней до странных кристаллических деревьев. Те из них, что висели в воздухе, начинают гореть, распадаясь на осколки, мелодичным дождем осыпаясь на землю. Веспер крепко держит меч и размыкает губы. Раздается тихая песнь, но ее достаточно, чтобы заглушить клинок. Воздух вокруг освещается звуком, и над ее головой кристаллические глыбы разлетаются на безвредную пыль. С такой защитой она идет на юг. Козленок притулился под ее рукой, и этот маленький комочек страха отказывается смотреть куда-либо, помимо ее подмышки. Она касается мечом каждого дерева, мимо которого проходит. И кристаллическая кора содрогается, передавая в мир исходящий изнутри крик, и распадается на кусочки. Несколько миль она проходит, не встречая никого, влекомая волей меча, пока, наконец, не приходит к огромному рубцу, пересекающему землю, широко развивающей пасть рваной расщельни. К разлому. Веспер. Первый человек среди ныне живущих, кто увидел разлом. Он тоже был очищен от истории, искусственно обезвременен. С появления тоски разлом молчал. Никто сквозь него не пробивался в мир, и нет никаких признаков того, что кто-то снова в пути. Издалека разлом кажется обыкновенным элементом пейзажа, совершенно нормальным и естественным. Лишь заглянув внутрь, наблюдатель поймет, что это не так. Перед ним... Склонившись вперед, расположилась тоска. Уплотняющиеся темнеющие испарения, не твердые, но куда материальнее воздуха. Сущность настолько мощна, что становится чем-то вроде слизи, существующей между физическим и эфемерным мирами. Она все еще затмевает девочку, но теперь это понятно, так облако могло бы затмить мышку. Так бесконечно лучше, чем было раньше. Но даже несмотря на это, она останавливается. Переминается с ноги на ногу, дергает плечами, явно хочет отвернуться. Глаз поворачивается, чтобы на нее взглянуть. Она перехватывает его взгляд и находит его куда мягче, чем обычно, более понимающим. Внутри ворочается чувство вины. Подавляя страх, она устала, кивает мечу и идет дальше. В дрожащей вязкой массе, которой стала тоска, что-то движется. Маленькая сфера, крупинка сущности, самые чистые элементы желания Диады стать частью чего-то большего, не быть одинокой. Эта крупинка носится внутри тоски с невиданной скоростью, нарезая круги внутри гигантского инферналя И тоска лелеет свою новую спутницу-составляющую, полностью погрузившись в самосозерцание. Внешний мир более не важен, он дурное воспоминание, возвращаться к которому совершенно ни к чему. Инферналь не замечает приближение Веспер, не замечает пение злости рядом. Они сближаются, и Веспер не останавливается до тех пор, пока между ней и полупрозрачным существом не остается всего лишь десяток сантиметров. Она смотрит, как остатки диады проносятся мимо снова и снова, замечает, как движется тоска. Веспер задумывается, не признаки ли это удовольствия. Меч в руке страстно желает завершить работу. Но Веспер медлит. Она видит в этом некую красоту, и никакой угрозы. Возможно, тоска и останется такой, если оставить ее в покое. Возможно, она уже сделала достаточно. Девочка трясет головой, с лица срываются слезы. В голове эхом разносятся слова Диады. «Я скорее умру, чем стану инферналем, я скорее умру». Жертва ее подруги сделала сердце тоски уязвимым, и Веспер знает, что должна сделать. Когда крупинка оказывается максимально близко, девочка издает крик, обращая скорбь в звук, и вонзает меч в то, что, по-видимому, является телом тоски. Поющая сталь легко проникает внутрь, острие меча пронзает крупинку, заражая ее смертоносным гневом. Она высвобождает меч и наблюдает за тем, как крупинка, изменяясь, продолжает свой путь. Постепенно сфера загорается, маленькая звездочка, оставляющая за собой искры, рождающая новые сферы, которые сразу же начинают прокладывать новые траектории, вращаясь все быстрее и быстрее, пока внутренности инферналя не делаются похожи на ночное небо. Кометы сущности упорно вращаются по своим орбитам, преследуя свои же следы, пока они поймают их, формируя горящие, расширяющиеся, соединяющие ленты и затмевают тоску. Множество огней сливаются в один, образуя хор порезов, становящийся последней искрой финального взрыва. Он сияет, оглушает, нарастает, достигает вершины, а затем утихает, отраженный в пульсе, каждый удар которого делается слабее предыдущего, а затем и совсем замирает. Когда все заканчивается, от тоски не остается даже пепла. Тысячу семьдесят лет назад. Получив отчет, Массаси триумфально поднимает вверх кулак. Наконец-то она готова. Наконец-то после долгих лет войны мир принадлежит ей. От регионов Кинжала на западе до искусственных островов на востоке, от ее лагеря далеко на юге до изумрудных пиков далеко на севере, все объединены под ее знаменем. В северной империи Крылатого Ока. А само знамя куда больше, нежели просто изображение. Роль империи состоит в наблюдении, и у нее множество глаз. Человеческих, на земле, металлических, пребывающих в морских глубинах, парящих в темном небе, никогда не моргающих. Если они обнаружат проблему, у империи есть и другие средства. Солдаты с ее оружием, огнестрельным и метательным. Мечи, наполненные ее песнью и отданные в руки рыцарям, прошедшим подготовку у нее же. Воины империи носят доспехи, чтобы защитить тело, но защитить сущность куда сложнее. Массаси опасается, что лишь ей одной хватит силы выстоять один на один против инферналя и не сломаться. Готовя своих рыцарей, она использует простую технику, чтобы заземлить их простые умы. Людям куда легче ухватиться за примитивную идею, чем за сложную. А если по ходу рыцари частично утратят способность к созиданию или отчасти лишатся эмпатии, то это приемлемая потеря. Но она на этом не останавливается. Лучший способ обезопасить сущность рыцарей – это дать им щит, что-то, что способно предотвратить любой контакт с врагом. Для этого Массаси использует других людей. К каждому рыцарю прикреплена пара стражей. Эти пары работают в тандеме, черпая силы друг в друге, жертвуя независимостью во имя объединенной личности. Они сражаются, живут и думают вместе. Массаси называет их гормонатами. Их задача – сдерживать атаки, как физически, так и другого рода, пока рыцари пускают в ход мечи. Пока что между их мирами только одна брешь, но Массаси знают, чем хуже идут дела, тем больше разрывов будет появляться. Она построила аванпосты везде, где появление бреши наиболее вероятно, организовала патрули во всех остальных местах. Созданы карты, исчерпывающие схемы каждого клочка воды и суши. Открыты новые острова, их население тут же захвачено и подвергнуто ассимиляции. Целое подразделение в империи посвящено разработке этих карт и мониторингу активности инферналей. У сотрудников много имен, но чаще всего их называют линзами. Чтобы достичь этого этапа, массаси пришлось разбить множество сердец. Она воровала у корпораций, сравнялась с землей различные культуры, присваивала себе открытия и крушила другие маленькие мечты в погоне за своей. Но в конце концов ее войска готовы к тому, что грядет. Она была сдержана в своих прогнозах, страшась того, что брешь откроется слишком быстро и станет гибелью для тех, кто ни о чем не подозревает. За год до того, как разверзлась брешь, она вернулась на свой аванпост, бывшую шахту, где совершился первый контакт. Ее войска пришли с ней. Огромные боевые мехи и многосегментные металлические змеи, вслед за морем пехоты, легионами рыцарей Серафимов и их стражей Гармонад. Они занимают позицию бреши, со всех сторон закрывая ее, готовые выпотрошить захватчиков, прежде чем те вступят в новую для себя реальность. Сверкает на солнце серебряная с позолотой броня. Тревожащиеся сердца быстро успокаиваются молитвами их предводительницы и руки увереннее сжимают древки многотысячных копий. Высоко-высоко в небе кружатся металлические глаза, перешептываются, передают местоположение, организуются, транслируют полную картину на приборную панель Массаси. Она оценивает свою готовность и остается довольной. Если ее империя падет, она не почувствует вины. При мысли о вине в ее воображении всплывают лица, слишком рано превращенные в прах. Некоторые погибли случайно, некоторые нет, и все от ее рук. Но здесь и сейчас у нее есть возможность сказать им, смотрите, вот для чего вы погибли, вот почему у меня не было выбора. Она с легкостью их отпускает, они пустые призраки по сравнению с тем, что ее ожидает. Бреш сама по себе выглядит спокойной никакой разницы между этой картинкой и той, что она, будто гиперопекающая родительница, наблюдала в течение последних тридцати лет. Небо вокруг нее искажено точно так же, как и всегда, и грозит взорваться, но так и не рвется, лишь дразнит. Ее войска, безусловно, верят в своего вождя. Они знают, что что-то грядет, поскольку она им так сказала, и им этого достаточно. Но у Массаси закрадывается сомнение. Призраки возвращаются так же быстро, как исчезли, в мертвых глазах застывает вопрос. Что, если эта брешь всего лишь дыра в земле? И ужас из другой стороны не более, чем вымыслы сумасшедшие. Что тогда оправдывает их смерть? Она вылезает из своего боевого меха, соскальзывая в зону поражения между линией фронта и брешью. Ее парашютные ботинки касаются камней, амортизируя приземление, запасая энергию, затем снова взмывают вверх, посылая ее вперед широкими прыжками. Масаси тормозит перед брешью. Темные линии на камне. Она может разглядеть серебряные пузыри по ее краям, отмечающие место печати, закрывшей брешь много лет назад. Ее печать начала отслаиваться. Из-за этого можно было бы предположить, что Земля сдвинулась за время ее отсутствия, но очевидно, что ничего не произошло. Есть лишь один способ это проверить. Масаси делает глубокий вдох и поднимает свою металлическую руку, позволяя радужке на ладони раскрыться. Выдыхая сквозь сжатые зубы, делает шаг вперед, прикладывает открытую руку к трещине и закрывает глаза. Как и прежде, она чувствует их и видит одновременно. Бесформенные твари плавают в пустоте, стремятся к ней подобно стае, мчащийся к свежей пище или отравленной реке, текущей в яму. И во второй раз они замечают друг друга на неподдающемся измерению расстояний. Без сомнения, они теперь ближе, чем раньше, и она может почувствовать произошедшие в них изменения, отличить друг от друга, увидеть, что некоторые из них более могущественны, что те, кто больше, тянут за собой тех, кто меньше. Но, тем не менее, они еще далеко, слишком далеко. Она вытаскивает руку, принуждает себя стоять прямо и сохранять видимость силы, ради войск. Трясет головой, не желая мириться с выводами, которые следуют из новой информации. Ее прогнозы не верны. Демоны грядут, это так. Угроза, которую они представляют, ничуть не уменьшилась, человечеству по-прежнему необходимо оставаться на чеку. Но они появятся не тогда, когда она предполагала. не через несколько месяцев, не через несколько лет. Согласно новым данным, вторжение начнется не при ее жизни, не через сотни, а, возможно, даже не через тысячи лет. Единственная надежда человечества на победу над этой волной появилась слишком скоро, и внезапно вся ее подготовка и все ее силы превратились в бессмысленный пшит. Она отдала жизнь на то, чтобы побороть демонов. Но когда они в бесчисленных количествах и с неизмеримой злобой придут в этот мир, она будет мертва.